Глава 29. Муж и жена, два сапога пара. Я с трудом мог представить, кто рискнет связать жизнь с кощеем После знакомства с Василисой Перемудрой воображение рисовала дородную даму в сарафане и с косой. Вот только все мои представления разбились в дребезги. Нас проводили в тронный зал. Кощей в трон был занят... На нем восседала женщина, настолько любопытная, что хотелось бы запечатлеть ее для истории. Внешне она напоминала Мартицию Адамс из известного комикса и ряда фильмов. Высокое, с выразительным худощавым лицом, таким белым, будто ему неведомы краски жизни. Выделялись только алые губы и большие черные глаза. Черное платье, наглухо застегнутое на все пуговки. Черные туфли на высоком каблуке – Не женщина, а черно-белый снимок. При этом Моргана была красива, холодной, аристократической красотой. «Зачем пожаловали?» — поинтересовалась она, сурово глядя на нас. «Нам нужна помощь», — ответил я. «С каких это пор в Кощеевом царстве ищут помощи?» «Совсем мой супруг распустился, голову потерял». «Ваш супруг понимал, что если победит Черногор», «Миру придет конец, и вашему царству в том числе!» Выступил вперед Руслав. «Его царству, не моему. Мое царство находится не здесь, и оно куда обширнее этого. А еще его нельзя разрушить, потому что оно по ту сторону жизни». Холодок пробежал по спине. «И стало не по себе. Однако мы здесь не ради общения с супругой Кощея. «Меч-кладенец», — сказал я. Он хранится в сокровищнице вашего супруга. Прошу, отдайте нам его, и мы освободим кощея. «А вы спросили, хочу ли я, чтобы его освобождали?» Моргана наклонилась вперед. «Так вот, не хочу. Раз у него хватило ума попасть в западню, пусть найдет способ из нее выбраться». «Ну вы же любите его», — вмешалась вдруг Ариша. «Кто тебе сказал такую глупость, деточка?» И загнулись тонкие брови Морганы. «Если бы вы не любили, не пустили бы нас за ворота. Вам не все равно, что с ним будет. А мы хотим и можем помочь, если вы дадите нам меч». «Мне не все равно?» — хмыкнула та. «Я всего лишь не хочу снова воспитывать визжащего младенца и терпеть придурь подросткового возраста. Пеленки, распашонки, джинсы с драными коленками, черная помада, сколько можно. Что будет в следующий раз? Не желаю, слышите». Не желаю снова становиться матерью, а не женой. Тогда помогите отыскать меч, и, возможно, ваш супруг сохранит в жизни возраст. Пусть выбирается сам». Вдруг прямо ей на руки прыгнул Васька. Он выгнулся дугой, замурлыкал, заурчал. «Ой, какая кися!» Лицо Морганы преобразилось, и она погладила Василия по пушистому боку. «Ваша?» «Наш», — ответил я, — «это Васька, кот-ученый, наш друг и помощник. Всегда мечтал познакомиться с вами, о прекраснейшая!» Выдал Василий, и Маргана зарделась, расцвела. «Так что же вы сразу не сказали, что у вас котейка есть?» Заворковала она. «Идем, дорогой, я тебя мяском угощу и молочком». «И меч отдадите», — стрял я. «Отдам, отдам!» – отмахнулась Маргана. «Может, намекнуть ей, чтобы не пускала Ваську в сокровищницу? А то еще не досчитается чего-нибудь нужного. Но я решил держать мысли при себе. Василий взрослый кот, знает, с кем шутки шутит. Так что мы потянулись за Марганой по длинному коридору сначала на кухню, где Васька получил такой окорок, что у него глаза стали большими, как блюдца, а потом поманила за собой». «Сейчас вас ждет зрелище, после которого мало кто уходил живым», – провозгласила она. «Точнее, никто не уходил. Вы будете первыми, если повезет. То самое злато, над которым чахнет Кощей. Кстати, не чахнет, но это уже другая история». Она прикоснулась ладонями к стене, и там, где только что была прочная кладка, возник проход. «Прошу, гости дорогие», – потусторонне усмехнулась Моргана. «Не стесняйтесь». «Только после вас», — ответил я. «Мудро. Что ж, идем». И ступила в проход. Я шагнул за ней, и показалось, что ослеп. Золото. Оно было повсюду. Казалось, что на эти слитки, монеты, украшения можно купить весь мир. Хорошо, что Васька остался на кухне наедине с окороком. Иначе он бы не выдержал такого испытания. «Входи и бери свой меч, Венислав, потомок Бабы-Яги». Вдруг прозвучал громогласный голос Морганы. «А дело ловить, что меня не знает. Но помни, что ты можешь взять только его, остальные пусть подождут в коридоре». Я сглотнул, чувствуя, как разбегаются глаза. И каждый предмет манил, словно звал к себе. «Возьми меня!» «Нет, меня!» «Меня!» Но я помнил предостережение Морганы. А еще родники с живой и мертвой водой стали хорошей наукой поэтому не откликался ни на один зов. «Мне нужен меч, тот, который будет молчать». Мечей сокровищницы тоже хватало. Они сверкали рукоятками, манили резными клинками, а в глубине лежал самый обычный меч в кожаных ножнах. На его рукоятке не было камней, она была побита временем. И я внезапно понял, вот он, меч-кладенец. Наш шанс расправиться с врагами раз и навсегда. Коснулся меча и по телу прошло тепло поднял его и понес прочь из сокровищницы. Хозяйка и друзья ждали меня в коридоре. «Ну что, Веник, нашел ты свое сокровище?» с усмешкой спросила Моргана. «Нашел», — ответил я. «Вот он, меч-кладенец». «Что ж, если ты ошибся, ты проиграешь в бою. Но есть еще кое-что, чем я могу тебе помочь». И Моргана махнула рукой. Между мной и ребятами выросла высоченная стена. «Это что такое?» Ударился об нее Руслав, а подоспевший Васька жалобно мяукнул. «Пусти, проклятая!» «Молчи, ворон!» — шикнула на него Моргана и развернулась ко мне. «Второй мой дар не прост, Венеслав, но он тебе пригодится». Она подалась вперед и поцеловала меня. Я так опешил, что даже не успел пошевелиться. В грудь словно проник холод, располся по венам, а потом вспыхнул пожаром. И я вдруг ощутил такую силу что в ней можно было сгореть. Эта сила наполняла меня, как воздух при дыхании. Так вот она какая, истинная магия. «Теперь ты готов к бою», — страшно потусторонне улыбнулась Маргана. «Но помни, Венеслав, твой враг хитер и опытен. Я знавала Черногора еще до того, как его отправили за грань. Знавала и после. Он не признает закона, для него существует только власть». «Пока была рядом его супруга, он держал свою жажду власти в узде, но эти времена давно минули, и если ты его не остановишь, то никто не сумеет». «Вам суждено было встретиться». «Что?» «Я не сразу понял, что Моргана имеет в виду». «Судьба», — тихо сказала она. «От судьбы никто не уйдет, и ты не исключение, мой друг». А теперь ступай и постарайся, чтобы мне не пришлось заказывать овсенью подгузники из вашего мира. Постараюсь. Пелена исчезла, а вместе с ней и сама Маргана. Ух и жуткая женщина. Не хотелось бы мне с ней встречаться. Надеюсь, что больше не придется. Это тот самый меч? Спросил Руслав. Маргана не сказала прямо. Но, думаю, тот самый, ответил я. Что ж, нам пора возвращаться домой. Последняя битва начинается. «Если меч и горюн камень нам не помогут, мы погибли». «Идем». Ариша сжала мою руку. Руслав шел рядом с Хельгой, а Васька бежал впереди. Бока кота заметно округлились. Видимо, окорок пришелся ему по вкусу. Хоть кому-то радость от этого жуткого места. «Вы видели, что происходило за преградой?» — спросил друзей. «Нет», — ответил Руслав. «А что, кстати, там происходило?» «Пусть пока это остается в тайне», — ответил я. «Не то, чтобы по-прежнему не доверял Арине, но слишком многое было поставлено на карту. Так что лучше промолчу, а друзья поймут, не обидятся». Так мы и шли, пока огненный мост не остался за спиной. Забрались в ступу. Она от веса меча кладенца будто просела. Но сам я с легкостью поднимал его над головой. «Что ж, пора». Ступа летела низко-низко. Я вглядывался в пространство вокруг нас, чтобы заметить любую опасность. Но было тихо, даже странно. Неужели Черногор так легко отступил? Я в это не верил. Не верили и мои спутники. «Что-то тут не так», — мурлыкнул Васька. «И мне так кажется», — ответил я. А когда не увидел на поляне избушку, подозрения перешли в уверенность. Неужели снова враги? Главное, что избушка успела сбежать а остальное мы решим. Но что же теперь? Лететь до терпигории? Я пустил ступу вниз, чтобы рассмотреть следы битвы. Руслав приземлился за мной и обратился в человека. «Странно все это», — сказал ворон. «И еще бы не странно», — мурлыкнул Васька. «Избы нет, но и следов нападения нет». «Я что-то чувствую». Вдруг замерла Арина, а потом в испуге воскликнула. «Они здесь». Я схватил ее за руку и потащил прочь. Вот только даже добежать до края поляны мы не успели, потому что с неба упала черная сеть. Я забился, пытаясь выбраться, но сеть только обматывала ту же. «Нет, надо успокоиться и высвободить из ножен меч», а над головой послышался голос, который я предпочел бы не слышать. «Вот и свиделись, Венеслав, жаль только в последний раз».